Цитадель. В общих чертах всё то таинственное, что происходило тогда в преисподней британского адмиралтейства, сейчас уже стало известно. Пока это не акварель, это лишь сухой очерченный абрис. Но и по этому наброску можно догадаться, как замыслялась общая картина. Расчёты курсов противника. Запасы его топлива. соотношение скоростей между Тирпицем и кораблями сопровождения Тирпица, все это указывало, что германская эскадра даже в штормовых условиях способна настичь караван Пикю-17 примерно к 2 часам ночи следующего дня, то есть уже 5 июля. Штурманский циркуль легко шагает по картам. Сэр, конвой Пикю-17 сейчас находится от советского порта Архангельск На расстоянии 800 миль. 800 морских миль это примерно 1500 километров. "Я спущусь в цитадель", сказал Дадли Паунд, поднимаясь с места легко, как мячик. "Если мы не решимся сейчас, то к ночи будет поздно". "Не делай этого, Дадли. Ох, не делай этого, Дадли". Кажется, роковое решение было им уже принято. Более того, Эдди Паунд успел заручиться поддержкой своего кумира Черчилля, который неизменно богатворил. Между тем, часы британского адмиралтейства показывали как раз 20 часов 30 минут, то есть самое время, когда Пекью 17 успешно отбился от атак немецких торпедоносцев. Бетонные ступени уводили Паунда с верхних этажей Уайтхолла в подземные катакомбы того же Уайтхолла. наполненные тайнами минувшей войны, которые англичане не любят раскрывать. На глубине 30 метров под наплывом стали и бетона затаилась легендарная цитадель, средоточие всей информации о противнике, центр обработки всех данных обстановки на море. Сразу же отметим как истину, что сидящие в цитадели люди даром хлеба никогда не ели. Они свое дело отлично знали. Сейчас в эту бессонную обитель, где круглосуточно царило мозговое напряжение мужчин и женщин, решавших замыслы врага как шахматные задачи, спустился Дадли Паунд. Узким подземным коридором, освещённым корабельными плафонами, он сначала прошёл в кабинет слежения за надводными кораблями противника, где начальствовал капитан первого ранга Деннинг. Разговор между Паундом и Деннингом напоминал хождение по канату. Казалось, одно неосторожное слово способно нарушить выверенную балансировку. Первый вопрос лорда, естественно, был таков. «Вышел ли Тирпиц в море?» «Если бы он вышел, — сказал Деннинг, — мы бы знали об этом не позже, чем через шесть часов после его выхода в море». Возникла пауза. Паунд задал второй вопрос. «Паунд?» А можете ли вы быть уверены в том, что Тирпиц все еще находится в Альтенфьорде?» Разведка, как бы она ни была хороша, все-таки не способна на моментальные ответы. Деннинг знал, что его тайные агенты в Норвегии начнут давать информацию не тогда, когда Тирпиц стоит на якоре, а лишь тогда, когда Тирпиц начнет выбирать якоря. Примерно в таком духе он и отвечал первому морскому лорду. Дэдли Паунд сародил третий каверзный вопрос. Можете ли вы по крайней мере сказать мне точно, готов или не готов Тирпиц к выходу в море? Конечно, на такой вопрос могли бы ответить только немецкие офицеры, сидящие сейчас в штурманской рубке самого Тирпица. Деннинг тщательно продумал свой ответ. Я могу сказать одно, что Тирпиц В ближайшие часы в море не вылезет. Прежде Ленкора должны выйти свинцы, чтобы прочесать район предстоящего маршрута Терпица, чтобы разогнать наши подводные лодки, которые там встретятся. Но донесение об этом не поступало. Последнюю фразу Деннинга можно было при желании истолковать и таким образом. Был Терпиц в море всё-таки вышел, а подводные лодки его прохлопали. В районе Альтенфёрда существовал ещё заслон из советских подводных лодок. Однако об их присутствии на позиции, кажется, не было сказано ни слова. Не делая этого дадли, миновал коридор и очутился в громадном кабинете подводной обстановки, который возглавлял бывший адвокат Роджер Уин. Можно было подумать, что офицеры с длинными кьями в руках играют здесь в бильярд. Но громадный стол посреди бункера был застлан не зелёным сукном, а картой морского театра, заставленной фишками синими, красными, белыми. Каждая из них означала немецкую подводную лодку. От цвет фишки указывал способ, которым она была обнаружена: по радиопеленгу, гидроакустическим контактом или просто визуально. От этих фишек тянулись карандашные стрелы курсов. проложенные по способу логической дедукции. Уин за год войны настолько изучил повадки Деница, что курсы лодок только предполагаемые зачастую точно совпадали с действительными. Стены этого кабинета украшали внушающий ужас диаграммы быстрого развития подводного флота Германии. Ужас заключался в том, что Германия успевала строить подлодки быстрее, нежели их успевали топить. Ну что у вас хорошего, Уин? спросил Паунд. Они обошли вокруг бильярда. От Южной Исландии до Архангельска были вколоты в карту булавки, а между ними натянулась эластичная нить, наглядно указывая путь каравана Пекью. Кончики длинной указки в руке Уинна коснулся нити чуть северной острова Надежды, и нить затрепетала как струна. "Сейчас они здесь", указал Уин. Паунд спросил его о подводной обстановке. Едва глянув на свой биллиард, Уин с красноречивым адвокатом мог сразу же дать оценку подводной угрозы на сегодня, на завтра, через неделю. На этот раз он отвечал кратко и обеспоченно. Подводная обстановка в Баренцевом море напряжённая. Вы говорите, Уин, она напряжённая? Точнее, угрожающая. Караван Пикю-17 вступает в район буквально кишащий подводными лодками противника. Дадли Паунт выбрался из душной цитадели на свежий воздух и созвал в своем кабинете совещание. Угроза подводных атак, да, она существовала, но ведь никто из разведки не сказал ему, что Тирпиц вышел в океан. Однако все дальнейшее строилось на рыхлом песке умозаключений первого лорда, что линкор вот-вот начнет ломать кости его кораблям. Паунт отбросил мешавший ему циркуль. «Пикю-17 не может отступить в плотные льды, а спуститься в южном направлении значит угодить прямо в объятия Родера. Требуется срочное решение. Нам надо спешить». Английский историк пишет, «Паунт принимал свое окончательное решение — Находясь почти в мелодраматической позе, первый морской лорд откинулся на спинку кожаного кресла и закрыл глаза. Неизменная поза для многозначительной паузы во время принятия трудного решения. Его пальцы крепко сжали подлокотники кресла, а выражение лица, которое казалось больным и утомлённым, стало мирным и сосредоточенным. В этот момент один офицер штаба, настроенный весьма критически, шепнул сотрудникам Адмиралтейства. «Если это правда, что обстановка требует срочного решения, то нашему папе, наверное, не следовало бы засыпать». Паунт вдруг выкинул вперед руку, притягивая к себе чистые бланки для заполнения их радиограммами. «Конвой ПК-17 еще можно спасти», — заговорил он. «Это мое, только мое решение, и я его принимаю. ПК-17 должен рассредоточиться». Адмирал флота Кузнецов пишет: Следует заметить, что в глубокой ошибочности и надуманности этого убеждения не сомневался ни один из ближайших сотрудников Паунда. Это сущая правда. Шутки шутками, но теперь, когда перед Паундом лежали бланки радиоприказов по флоту, все офицеры адмиралтейства говорили ему совершенно серьёзно: "Не делай этого, аддли". но дать ли сделав. В его руках сейчас была та сила, которая способна через океан дотянуться до каравана ПИК-17 и сломать ему хребет с хряском. Блаженны люди, плывущие в море и не знающие, что ждёт их. Караван ПИК-17 в этот момент находился вне зоны действия советских кораблей, а обо всём, что дальше произойдёт, Командования Северного флота оповещено союзниками не было. Гитлеровский гросс-адмирал Редер выкинул сейчас перед англичанами свой главный козырь — Тирпица. За резким силуэтом Тирпица лорды Уайт-Холла увидели колеблющийся во мраке призрак Бисмарка. Страх, иначе не назовешь, был приведен в действие.